После звонка Надежды Эдуард Петрович решил ей перезвонить. Однако звонки упорно сбрасывали. Утром телефон Надежды и вовсе был отключен. Тогда он позвонил мне. С ним мы познакомились еще до моего назначения директором в Гае. «Максим, доброе утро! Извини, что так рано, но вчера мне звонила Надежда», — начал было Эдуард Петрович. «Да, Эдуард Петрович, слушаю. Доброе утро!» Я ее со вчерашнего дня, кстати, не видел. Честно говоря, я совсем не понял, что она хотела сказать. Но, судя по голосу, она была не пьяна. Говорила про бабушку, наследство, пять миллионов, и чтобы мы деньги не выводили. Что это значит? Что вы там затеяли? Что за игра? Эдуард Петрович, я с ней живу в одной гостинице пару минут, и я все выясню, не переживай, я перезвоню. Судя по моему мини-расследованию, что-то произошло. Я набрал Эдуарда. Эдуард Петрович, она не ночевала в гостинице. На вахте ничего толком сказать не могут. Говорят, тогда была не их смена. В принципе, у меня есть кое-какие мысли. Как только я что-то узнаю, я сообщу. Да уж, пожалуйста, узнай. Может быть, пора все-таки в полицию обратиться. Думаю, не стоит. Она же звонила, она жива. Ее жизни ничто не угрожает. Я тут все версии проверю и позвоню. Думаю, в течение дня все станет ясно. Хорошо, договорились. Мне разборки с полицейскими ни к чему. Но если до вечера мы ее не найдем, тогда точно надо идти в полицию. Да, конечно.